Глава 11 Мун совершал обход своих владений. За неделю ничего не изменилось. Слуги, занятые работой, окликали его и поздравляли с возвращением. Он махал рукой в ответ и продолжал путь. Спустившись в сад, заметил Адыра с каким-то человеком. Не желая лишний раз попадаться правителю на глаза, пошел обратно. Сделав несколько шагов, медленно обернулся. Все звуки исчезли. Хотелось кричать, но голос пропал. Мун брел по газонам и клумбам, сминая цветы и ломая побеги кустов. Схватив Ёла за рукав, выдавил. «Брат!» Держа Ёла за руку, словно страшась, что тот исчезнет, открыл двери флигеля. Злился, что слишком длинный коридор и боялся, как бы от неожиданного счастья не остановилось сердце. Войдя с братом в комнату, разрыдался Юла принялся вытирать слезы на его щеках му научился плакать жизнь научила хотелось прижать юла к себе и не отпускать испугавшись что от переживаний подкосятся ноги мун усадил брата на кровать примостился рядом сколько мы с тобой не виделись елала 24 года 24 еле слышно повторил мун годы пролетели как сон Вся жизнь пролетела как сон, тяжелый, мучительный. Порой желание проснуться было настолько сильным, что Мун рвал на себе одежды, раздирал ногтями тело в кровь, призывая ангела смерти. И всякий раз вместо ангела появлялся кто-то, ради кого Мун продолжал жить. «Кёла думал, что брат за долиной печали. Как видишь, нет», — проговорил Мун, разглядывая вздувшиеся вены на своих руках. «Я пробовал у Марун всего три года», фёла думал что с земель марун не возвращаются они насильно никого не держат йола думал иначе йола знал что он найдетёт в замке брата мун недоверчиво покосился откуда Филард два дня бредил и звал маеку редкое имя йола знал одну женщину с таким именем потом йола узнал что в замке жил мун но йола не знает куда ушшёл яр мун оперся локтями о колени уронил голову на грудь. «Яра, убили». Йола в голос выдохнул. коря то какое! И жену его, Маляку, тоже убили». Йола обнял Муна за плечи. «Со твоей спиной одним Акилы. Чем ты провинился перед боком?» Мун посмотрел выцветшие глаза. «Чем мы провинились? Три брата, Йола, Мун и Ахе. У нас нет ни жен, ни детей» когда мы так сильно нагрешили?» Йола тяжело поднялся. Немного потоптался, разминая ноги, подошел к окну. «Почему ты не вернулся к морскому народу?» Мун горестно хохотнул. «Потому что морской народ меня выгнал. Это было давно. После смерти Яра обиды уже не имеют значения». Мун потер глаза, пытаясь отогнать видение из прошлого. «Марун...» представительниц древнейшего народа, боялись и ненавидели. Их считали и до сих пор считают ведьмами, которые превращают мужчин в рабов. Когда Аяр, воспитанник Муна, полюбил Маруну и решил на ней жениться, ориенты сначала попытались снять с него колдовские чары. Однако обряды и молитвы не помогли. Аяр не находил себе места и рвался к любимой. Тогда его посадили в клетку, и он начал сходить с ума. Выл день и ночь, грыз железные прутья, рыдал, как младенец. Мун сжалился над Яром и помог ему сбежать, за что ориенты назвали его предателем и изгнали из племени. «Хелла, виноват перед Муном», — проговорил брат, отведя взгляд от вида за окном. «Хелла не понимал Муна». Мун покачал головой. Все силы ушли на то, чтобы вопрос прозвучал спокойно. «Сейчас. Понимаешь?» У Йола было время подумать. Йола надеялся встретить здесь Яра и попросить прощения. «Теперь понесу вину до самой смерти». Отодвинув стул от стола, брат сел. «О какой маляке?» — говорил Вилар. «У Яры и маляки родилась дочь Эйра. После смерти матери она взяла ее имя». «Правитель знает, что Эйра маруна Моруна?» «Нет». «Почему она здесь, а не за долиной печали?» «Долгая история, не хочу рассказывать». Брат потер ладонями острые колени. «Мун пойдет с Юла к морскому народу?» «Если морской народ примет Эйру, пойду». Юла хмыкнул. «Шутишь?» «Нет». Мун расправил плечи. Но даже если бы ориенты ее приняли, я бы никогда ее к вам не привел. Потому что чистому и светлому человеку не место среди трусов и лжецов. Брат вскинул руку. Мун, не надо. Йола хочет искупить свою вину. Воскресишь погибших? Порывшись в кармане штанов, Йола положил на стол холщовый мешочек. Мун нахмурился. Спрячь. В мире Муна нужны теньги. Морской народ хочет помочь. Спрячь. Морской народ говорил на совете и принял решение отдать тебе Толю Яра. Спрячь, иначе я вышвырну тебя из комнаты и забуду, что у меня был брат. Вздохнув, Йола затолкал мешочек в карман. малика тихонько постучала и, заглянув в комнату, позвала. «Мун!» Увидев на сером фоне окна два темных силуэта, пробормотала. «Я потом». «Иди к нам, дочка», — сказал старик. Маляка в растерянности перешагнула порог. Она надеялась застать Муна одного и расспросить его о брате. Сейчас корила себя за нетерпеливость. Наверняка старики вспоминали нечто приятное и сокровенное, не предназначенное для чужих ушей. «Что это вы в темноте?» спросила Малика лихорадочно придумывая повод уйти. «Да так, заговорились». Мун чиркнул спичкой, зажег стоящую на столе свечу. Пляшущий огонек осветил седые пряди, морщинистые лица, усталые глаза, опущенные плечи. Мун положил ладонь поверх руки брата. «Это мой брат, Йола!» «Я знаю», — улыбнулась Маляка, — «весь замок об этом гудит». Пристально посмотрела на стариков. «Вы так похожи!» «Как вилар спросил Йола. «Спит?» «Посиди с нами», — сказал Мун. Малика чувствовала себя лишней. «Вы целый день ничего не ели. Я что-нибудь принесу». «Хёла знал Яра». Еле слышно проговорил Ориент. «Помолчи», — прошипел Мун. «Вы знали моего отца?» Несмело переспросила малика решив, что ослышалось. «Хёла шел сюда встретиться с Яром». Не встретился. Маленькая комнатка заходила ходуном. Огонек свечи расплодился сотней подрагивающих огоньков. Маляка на ватных ногах подошла к столу, опустилась на стул. Йола полез в карман широкой штанины. Достал холщовый мешочек, протянул маляке. яр Старик обвел комнату взглядом, будто искал слова в тенях, пляшущих на стенах. яр Собыл у морского народа!» Маляка непослушными пальцами развязала шнурок. На ладонь из мешочка выкатились разноцветные жемчужины. «Что это?» «Ориенталь, морской жемчуг. Он твой». «Я не возьму». «Это не подарок. Это яра. Йола возвращает». Старик сжал ее подрагивающие пальцы. «Неужели Йола зря нес?» Обнял муляку осторожно, ласково и прошептал на ухо без малейшего акцента. Прости меня, дочка. Прости за всё.